«Только когда ты был моложе, — поинтересовался тень, — сдается, прошлой ночью у тебе было не так уж худо». «Да», — Среда улыбнулся, — «хочешь знать секрет моего успеха?» «Ты им платишь». «Зачем так грубо?» «Нет, секрет в обаянии и личных чарах. Все, видишь ли, просто. Чары, да? Вроде как в пословице. Или они у тебя есть, или нет» чаром можно научиться», — ответил Среда. Тень настроил радио на волну шлягеров и стал слушать песни, бывшие популярными еще до его рождения. Боб Дилан пел о ливне, который вот-вот прольется, и тень спросил себя, пролился ли уже этот ливень или это еще только должно произойти. Дорога впереди была пуста, и кристаллы льда в утреннем солнце сверкали на асфальте, словно бриллианты. Чикаго надвинулся медленно, как мигрень. То дорога велась среди полей, а потом нечастые городки незаметно слились в неряшливо раскинувшийся пригород, а пригород превратился вдруг в мегаполис. Остановились они возле запущенного когда-то фешенебельного дома. Снег с тротуара был счищен. В вестибюле среда нажал кнопку желобчатого стального интеркома. Ничего не произошло. Он нажал снова. Потом пробы ради начал нажимать наугад кнопки в квартиры других жильцов и вновь никакого ответа. «Сломан», — сказала спускавшаяся по лестнице костлявая старушка. «Не работает. Мы звонили домохозяину, спрашивали, когда он собирается его починить, когда он собирается наладить отопление, но ему плевать. Он уехал в Аризону лечить грудную жабу», — говорила она с сильным восточноевропейским на тени акцентом. «Зоря моя дорогая!» — среда склонился в поклоне. «Позвольте заметить, что выглядите вы несказанно. Ваша краса, как всегда, лучезарна. Годы над вами не властны Старушка наградила его свирепым взглядом. «Он не желает вас видеть, и я вас видеть не хочу. Вы прохвост и противный зануда. Это потому, что я приезжаю только по важному делу». Старушка фыркнула. В руках у нее была пустая сумка для продуктов, а одета она была в старое красное пальто, застегнутое до подбородка. На тень она поглядела с подозрением. — Кто это тверзила? — спросила она у среды. — Кто-то из ваших убийц? — Вы глубоко несправедливы, милостивая госпожа. Этого джентльмена зовут тень. Да, он работает на меня, но ради вашего блага. «Тень, позволь представить тебе очаровательную мисс Зорю Вечернюю!» «Приятно познакомиться», — вежливо сказал Тень. Склонив по птичьей голову на бок, старушка всмотрелась ему в лицо. «Тень», — повторила она, — «хорошее имя. Когда вырастают тени, наступает мое время. А ты длинная тень». Оглядев его с головы до ног, она улыбнулась можешь поцеловать мне руку. Тень склонился поцеловать холодные тонкие пальцы. На среднем пальце красовалось кольцо с большим янтарным кабушоном. «Хороший мальчик», — похвалила старушка. «Я иду покупать продукты. Видишь ли, я единственная, кто приносит в дом деньги. Другие две не способны заработать на гадании. Это потому, что говорят они только правду» а люди вовсе не ее желают слышать. Правда, не радует, а наоборот, тревожит людей. Поэтому они не возвращаются. А вот я могу лгать, рассказывать то, что они желают слышать, так что на хлеб зарабатываю я. Вы собираетесь остаться на ужин? — Тешу себя надеждой, — сказал Среда. — Тогда вам лучше дать мне денег, чтобы я купила продуктов на всех. Я гордая, а не глупая. Те другие большие гордячки, чем я, а он самый гордый из всех. Так что дайте денег мне, а им об этом не говорите. Открыв бумажник, Среда достал двадцатку. Зоря вечерняя выхватила банкноту у него из рук и стала ждать. Среда вынул еще одну. — Хорошо, — сказала она, — угощу вас по-царски. А теперь поднимайтесь на самый верх. «Зоря утренняя уже проснулась, а третья наша сестра еще спит, так что не слишком шумите». Тени среда поднялись по темной лестнице. Площадка двумя этажами выше была наполовину завалена черными полиэтиленовыми мешками с мусором. Пахло здесь гнилыми овощами».